Досмотровая команда была снаряжена по условиям военного времени. Трое десантников альянса в тяжелой боевой броне и хмурый офицер интендантской службы в легком скафандре, который позволял ему без особого труда перемещаться по кораблю, осматривая каждый угол, включая труднодоступные технические помещения. Пока он перемещался и осматривал, мы сидели в рубке под тяжелыми взглядами двоих десантников. Мне было неспокойно. Конечно, мы не перевозили контрабанду, и барон Хэммонд заверил нас, что корабль чист по всем статьям и не засвечен ни в одной из незаконных операций, а нашими поддельными документами занимались лучшие специалисты пекла. Но я уже привык ждать от судьбы очередного подвоха. Офицер закончил досмотр и присоединился к нам в рубке. Третий десантник остался контролировать шлюз. Не пыльная работенка, учитывая, что на корабле больше никого нет. На корабле много оружия, заметил офицер. Я обратил внимание, что он поднял лицевой щиток своего скафандра. Значит, больших неприятностей он от нас не ждет. И этот разговор только формальность. Сейчас неспокойные времена, сказал Азим. А во владении оружием нет ничего незаконного там, откуда мы родом. «Сцепион-3 — варварская планета», — согласился офицер. «У граждан Альянса нет необходимости иметь личное оружие». «У граждан Альянса еще много чего нет», — сказал Азим. «Сцепион-3 все еще оставался независимой планетой, а жители независимых планет, как известно, Альянс не любят». «Что вы делали на пекле?» «Я не уверен, что должен отвечать», — сказал Азим. Пекло находится в свободной зоне, и совершить посадку в его космопорту может любой желающий. Вы нашли запрещенные товары? Нет, не нашел, сказал офицер, и это особенно подозрительно. Полагаете, мы умеем прятать лучше, чем вы искать? Нет, не полагаю. Если бы на борту была контрабанда, я бы ее нашел. Но все это очень странно. Вы были на пекле, вы ничего не везете, тем не менее, вас преследовала торпеда вас атаковал. Они не представились. Пираты. Что и могло понадобиться от вас, если вы ничего не везете? Корабль, предположил Азим. Когда кому-то нужен корабль, он не стреляет по нему интеллектуальной торпедой, от которой практически невозможно увернуться, справедливо заметил офицер. Кстати, я впечатлен вашим маневром. Где вы учились летать? Я не слышал о знаменитой летной школе Сцепиона-3. «Тем не менее, я учился именно на Сципионе, сказал Азим. «А маневр? Когда вам грозит смерть, вы не такое выкинете». «Может быть. Однако я вынужден вас задержать», — сказал офицер. «По-моему, вы не те, за кого у себя выдаете. А у нас приказ задерживать все подозрительные корабли до выяснения обстоятельств. Сопротивляться будете?» «Против двоих десантников тяжелой броне Существуют и менее очевидные способы самоубийства». «Нет, только протестовать», — сказал Азим. «Это сколько угодно», — сказал офицер. «Надевайте скафандры, легкие, разумеется, а не те ходячие арсеналы, что находятся в шлюзовой камере. Вы проследуете с нами на борт устрашающего, а ваш корабль мы возьмем на буксир».